Глава 38. Дом Али сияет огнями. Огромный особняк в викторианском стиле приветливо светится открытыми дверями и распахнутыми воротами. Вдоль подъездной дорожки выстроилась очередь из машин, прибывающих гостей. От основания крыльца до самых дверей дома выстелена дорожка из темно-синего ковролина. Шоферы затормаживают около ковра именитые гости в дорогих смокингах и платьях выходят из машины и тут же окунаются в блеск вспышек репортеров, которых пригласили специально. Им положено освещать такое громкое событие как помолвка дочери именитого юриста с полукриминальной шишкой, которая в последнее время обелла и репутацию. И сейчас фотографы модных журналов и газет стараются на славу и с т р е к о ч у т в спышками стараясь урвать кадр по шикарней. И когда только Али успела все это организовать, У нее в запасе было едва ли не несколько дней. Лимузины у входа сменяются один другим. А у меня все внутри переворачивается от страха и волнения. Мне не следовало приглашать на помолвку Стаса. «Ты бледная? Все в порядке?» Мой спутник интересуется, и нотки обеспокоенности в его голосе подливают масло в огонь. Он слишком хорошо ко мне относится, и я не заслуживаю его участия сейчас. Я просто меркантильная тварь. которая пригласила его, чтобы позлить бывшего. с т а н о в и т с я ещё г а ж е х о ч е ш ь воды?» «Да, пожалуйста», — кивая благодарно. Стас открывает мини-бар в лимузине и протягивает мне бутылку, отвинтив прежде крышку. Пью, пересохшее горло сводит от холода, и это очень кстати. С утра не брала в рот и крошки, и теперь понимаю, какую ошибку допустила. Мне бы не хлопнуться в оморок посреди зала, полного гостей. Возвращаю Стасу бутылку. Тот хмурится, глядя на меня, но не давит вопросами. Я ему за это благодарна. «Тебе очень идёт это платье», — произносит искренне, я посылаю ему одну из самых обворожительных улыбок, которые я тренировала, ещё ведя курсы по обольщению. Его слова внушают надежду, что я не зря провела половину дня у стилиста, выбирая наряды, и вторую половину в салоне, где мои белые локоны укращали в аккуратный волнистый водопад. В итоге я остановилась на черном, из вечной к л а с с и к е Платье бюстье на тонких бретелях подчеркивает грудь и тонкость талии. Простой лаконичный крой облизывает фигуру черным шелком до самых кончиков пальцев, упакованных в бархатные лодочки. На плечи набросила черное манто из норки, в уши вдела бриллиантовые гвоздики, на шею повесила бриллиантовую капельку на леске. Ничего кричащего, строго и со вкусом. И пусть я не кричу об этом, но где-то в глубине души я мечтаю затмить невесту и быть ослепительнее ее. Мне хотелось дать д а н о в у понять, что он потеряет, что уже потерял. «Ты очень красив в смокинге», — произношу, чтобы отвлечься от дурных мыслей. И я не кривлю душой Стас с п о р т и в е н его фигура идеал, и когда я смотрю на него, понимаю, что труды Генри Пула не прошли даром. Изобретатель смокинга сотворил одну из самых прекрасных мире вещей. Запечатал мужчин у в подарочной упаковке с бантиками, которые так и хочется развернуть. Правда, мне сейчас хотелось вовсе не этого. Спасибо, что согласился сопровождать меня сегодня. Я уже оставил надежду, если говорить откровенно. Произносит искренне, и меня этим пугает. К разговору по душам я не была готова. «Мысли сейчас витают далеко отсюда, особенно когда лимузин все ближе подбирается к крыльцу. Ты не поощряла мое ухаживание и откровенно игнорировала любые попытки за тобой приударить, и я даже начинал думать, что ты по части девушек». Дверь лимузина распахивается, наш черед выходить, вспышки ф о т о к а м е р а ослепляют, и я застываю с ошарашенным лицом, глядя на Стаса. Такими нас и запечатляют фотографы. Заминка длится лишь пару секунд, а потом мой спутник выходит и протягивает мне руку, чтобы помочь покинуть лимузин. На улице плюсовая температура, снега почти нет, но меня начинает колотить, как в 30. Шелк льнет к телу, ноги мгновенно покрываются мурашками, а пелерина липнет к плечам, которые прошиб холодный пот. Я улыбаюсь, Чувствую руку Стаса на пояснице и не стряхиваю, хотя и где-то в глубине души мечтаю сделать именно это. Нас фотографируют, и после мы медленно движемся по лестнице к входным дверям. «Ты дрожишь, будто боишься, что я тебя сожру прямо тут». Шутит, чтобы разрядить обстановку, но та только накаляется, когда мы подходим к дверям, и швейцары открывают их для нас. Я едва успеваю послать Стасу рассеянную улыбку — я окунаюсь в шум пышного приема. «Позвольте!» Один из мужчин в униформе бережно забирает у меня пелерину, и мое тело мгновенно покрывается мурашками от холода. Дрожь усиливается и становится более явной. Мне хочется поежиться, но я расправляю плечи и позволяю Стасу уложить мою руку на сгиб своей и проводить меня к стоящим неподалеку хозяевам дома. Аля лучится улыбкой. л ё ш а тоже рад меня видеть. Но они оба слегка удивлены появлению рядом Стаса. Подруга заговорщически мне улыбается, пока мужчины жмут руки, и касается моей щеки губами. «Ты умеешь удивлять!» — шепчет и отстраняется, чтобы поприветствовать моего спутника. Я уже смелее цепляюсь за локоть п о т ю т к о в а и строю себя дурочку, которая слегка навеселе. «Умение удивлять — это мой конёк!» Как же иронично, что всего через час я по-настоящему ее удивлю. Но пока последние минуты нашей дружбы тикают, мы раскланиваемся с хозяевами дома и шагаем в зал гостям. Не стоит мне оказаться на пороге, меня будто пронзает порывом ледяного ветра, земля под ногами качается, а потом останавливается, видимо, чтобы дать мне сойти, но слишком поздно, я не могу пошевелиться.